Ворон ворону глаз не выклюет, говорят зэки. Однако при соблюдении известных правил жалобы весьма эффективны даже в тюрьме. Нужно только знать законы и порядок рассмотрения жалоб. Досконально знать все законы и инструкции о тюремном режиме. Жалобу составлять предельно кратко, четко, лучше всего на одной странице, иначе ее никто читать не станет. В жалобе должен быть указан только факт нарушения закона или инструкции, дата этого события, фамилии виновных и указание на закон или инструкцию, которую при этом были нарушены. Писать нужно крупными буквами и разборчивым почерком, оставляя сбоку поля. Если ты хочешь, чтобы жалобу рассматривала высокая инстанция, жалуйся на начальника предыдущей, то есть... Если тебе надо, чтобы отвечало главное управление МВД, жалуйся не на начальника тюрьмы, а на начальника областного управления. Для этого нужно медленно подниматься по ступенькам чиновничьей лестницы, жалуясь каждый раз выше на ответ предыдущей инстанции. Никогда не жалуйся по двум различным вопросам в одной и той же жалобе. Отправлять жалобу надо заказным письмом с уведомлением. Самое главное условие – жалобы надо писать в огромных количествах и в самые некомпетентные инстанции. В разгар нашей войны мы писали каждый от 10 до 30 жалоб ежедневно. Сочинить 30 жалоб в один день трудно, поэтому обычно мы распределяли между собой темы, и каждый писал на свою тему, а потом давал остальным переписать. Если у вас в камере 5 человек, и каждый берет себе по 6 тем, то в результате обмена каждый напишет по 30 жалоб, а сочинять придется только по 6. Переписывать уже 30 страничек готового текста, да еще крупным почерком, это примерно полтора-два часа работы. Адресовать жалобы лучше всего не чиновникам, а самым неожиданным людям в организациях. Например, всем депутатам Верховного Совета республиканского или областного, городского совета, всем газетам и журналам, всем космонавтам, всем писателям, художникам, артистам, балеринам, всем секретарям ЦК, генералам, адмиралам, передвикам производства, чебанамам, неводам, дояркам, спортсменам и так далее и тому подобное в советском союзе все мало мальские известные люди являются должностными лицами далее происходит следующее ценая канцелярия оказывается завалена жалобами и не успевает отправлять их в трехдневный срок так как им нужно составлять вышеупомянутые сопроводительные записки каждой жалобе за нарушение срока отправки они непременно получат выговор и лишатся премиальных. В самые жаркие дни нашей войны по приказу начальника тюрьмы в помощь канцелярии привлекались все библиотеками, вольнонаемные бухгалтеры, цензоры, офицеры политчасти, оперативники. Более того, рядом с тюрьмой находилось училище МВД, так курсантов пригоняли помогать канцелярии. Все ответы и отправки нужно регистрировать в специальную тетрадь и строго следить за соблюдением сроков ответа и отправки. Все эти жалобы проходят сложный путь и во всех инстанциях регистрируются, на них заводятся папки и делопроизводство. В конечном итоге они все обрушиваются в две инстанции, в местную прокуратуру и местное управление МВД. Эти инстанции тоже не успевают отвечать, тоже нарушают сроки, за что тоже получают выговоры и лишаются премий. Бюрократическая машина работает на всех парах, а вы переносите бумажный вал с инстанции на инстанцию, сея панику в рядах противника. Чиновники есть чиновники, они вечно враждуются друг с другом, и очень часто ваши жалобы становятся оружием в их руках для междоусобной или межведомственной войны. Так продолжается несколько месяцев, наконец в дело вступает самый мощный фактор советской жизни – Статистика. В какую-то высокую инстанцию докладываю среди прочих цифр и сводок, рапортов и сообщений о ходе строительства коммунизма, что вот во Владимирскую тюрьму, а то и на всю область поступила